Глава третья Когда я приехал на вокзал, мистер Хант уже ждал меня на перроне. Даже самая простая дорожная одежда весьма элегантно смотрелась на нем. За спиной виднелся винчестер, из-под распахнутого плаща высовывались рукоятки двух кольтов. Увидев висевший на моем плече винчестер, он одобрительно хмыкнул, но ничего не сказал. «Добрый день, мистер Хант!» Я подошел ближе и поставил свои саквояжи рядом с его. Добрый, мистер Фрост. Предлагаю обращаться друг к другу по имени. Не люблю лишний официоз. Как ты на это смотришь? Я только за, Фрэнк. Обрадовался я. Было очень неожиданно услышать от него это предложение, что сразу повысило его рейтинг в моих глазах. Я и сам не любил всех этих формальностей которые лишь усложняли общение. — О, смотрю, ты уже узнал мое имя. Молодец. Времени зря не теряешь, Алан. Он одобрительно хлопнул меня по плечу. — К вопросу о времени. Скоро уже должен поезд подойти. Я оставлю пока вещи с тобой. Мне надо еще успеть билет купить. Я хлопнул себя по карману, проверяя, на месте ли деньги. — Расслабься. «Билет я уже тебе взял. Будем ехать в одном купе». Равнодушно отмахнулся он. «Благодарю. Сколько с меня?» Поинтересовался я довольный, что избавился от лишних хлопот. Я, наоборот, думал, что он зашлет меня покупать билет нам обоим, как поступил бы любой учитель в нашей школе. «Нисколько. Можешь считать это подарком по случаю начала службы у меня». «Я и сам заинтересован, чтобы мы в одном купе были. Нам ехать два дня. Заодно обсудим несколько вопросов по работе. Ты же не против?» Явно из пустой формальности спросил он. Я молча покачал головой. Такой подход мне понравился. Я, конечно, нашел бы, чем заняться в поезде эти два дня. Пару учебников я с собой взял, но это действительно был самый оптимальный вариант». Да и экономия на билетах порадовала. У меня каждый доллар был на счету. Все-таки занятие магией — это довольно затратный процесс. Магические ингредиенты и материалы дорого обходились. Школа обеспечивала только самым необходимым и дешевым. Можно было бы, конечно, обойтись и без них, Но это не с моим количеством силы и опыта. Прямо скажем, небольшим ни не в том, ни в том, хотя учителя и отмечали мой прогресс и утверждали, что при должном усердии с моей стороны я способен стать довольно сильным магом. Но когда это еще будет? Надо сказать, что магическая система этого мира была весьма своеобразной и какой-то бессистемной, что ли. Поначалу для меня очень удивительно было видеть все многообразие здешнего магического мира. Тут и заклинания, и руны, и шаманизм, и голая сила. Но потом мастер Рэй озвучил мне свое видение картины мира, которое мне показалось самым рациональным. По крайней мере, у него оно было, в отличие от большинства моих учителей. «Все, что ты видишь, Алан, это всего лишь костыли. Магия — это лишь некое явление, энергия, так сказать, которая есть почти везде, в большем или меньшем количестве. А вот для того, чтобы лучше управлять этой энергией, люди и стали опираться на удобные им костыли. Для кого-то это заклинания, для кого-то руны. Кто-то не может концентрироваться без шаманских плясок, а кто-то может влиять на эту энергию только при помощи зельеварения. Все глубоко индивидуально. Очень немногие могут управлять этой энергией вообще без костылей, напрямую влияя на нее и заставляя подчиниться силой одного лишь своего желания. И лишь единицы из них стали настоящими мастерами в этом. Это нехорошо и неплохо, это просто факт, который надо принять и жить с ним, выбрав то, чем удобно работать с магией именно тебе. Для меня это руны. Для тебя, не знаю, сам выбирай, твоя жизнь. Невдалеке рявкнул гудок подъезжающего паровоза, и я, вздрогнув, отвлекся от мыслей. Стальная махина, вытянутая в длину на полтора десятка вагонов, медленно подползала к перрону, на котором уже столпились сотни людей в ожидании поезда. Прошло всего лет пять с тех пор, как первая трансконтинентальная железная дорога была полностью завершена и введена в действие, связав между собой центральные и западные штаты страны с Калифорнийским побережьем Тихого океана но людям уже было бы сложно представить свою жизнь без нее. Путешествие по стране стало гораздо быстрее и, что удивительно, безопаснее. Почему-то демоны ни разу не напали ни на один из поездов за все время ее существования. Маги и исследователи выдвигали множество версий, с чем это могло быть связано, но к единому мнению так и не пришли. Самая популярная и правдоподобная версия была в том, что демоны не приближались к железной дороге из-за своей нелюбви к металлу, которого тут было просто немыслимое количество. Рельсы, паровоз, да и вагоны тоже были сделаны частично из него и частично из дерева. По крайней мере, другого разумного обоснования этому придумать не смогли. Хотя мне эта версия была сомнительна. Почему же тогда правительство и богачи не строят свои дома полностью из металла, предпочитая по старинке здания из камня, если это могло их с гарантией защитить от демонических прорывов? Скорее, как обычно, нам всего не говорят, и многого мы не знаем. Да и даже на моей памяти с год назад был прорыв в хранилище золотого запаса одного из банков. А оно-то тоже было металлическим. Наконец, поезд полностью остановился, издавая недовольное форчание паром, и мы прошли к вагону первого класса. В этом мире я всего пару раз ездил на поезде, и оба раза были в самом дешевом общем вагоне третьего класса. Понятное дело, что впечатления от поездок у меня тогда были далеко не положительные. Не прилечь, не вытянуть ноги, духота, народу битком, один туалет на весь вагон, в который постоянно была очередь. Хорошо хоть ехать недалеко надо было. К концу поездки появлялось стойкое желание кого-нибудь пристрелить или придушить. То ли особо назойливых и наглых соседей, то ли создателей этого вагона душегубки. И сейчас я с некоторой опаской и любопытством заходил в вагон первого класса. М да разница, конечно, была колоссальная. Вагон первого класса представлял собой что-то похожее на наш купейный вагон. Та же разбивка на несколько купе с дверями, только меньше по количеству, чем у нас. Печка с кипятком в начале вагона. В коридоре была постелена ковровая дорожка, на окнах висели занавески. Во всем вагоне царили стерильная чистота и порядок. Проводник шел впереди, показывая дорогу к нашему купе. Мы зашли внутрь, и вот тут уже были существенные отличия. Купе было раза в полтора больше по размеру, чем наше, все отделанное красным деревом и с двумя полками-кроватями. В одной перегородке была дверь, ведущая в небольшой туалет, в другой — дверь, ведущая в совмещенную с багажным отсеком гардеробную. На стене, рядом с каждой из полок, висело по одному явно магическому светильнику. Под окном стоял небольшой стол с лежавшими на нем свежими газетами. Я бросил вещи на одну из полок и сел рядом, вытянув ноги. Фрэнк устроился напротив. Сразу, схватив одну из газет, и, уткнувшись в нее, я с ленивым любопытством следил за суетящимися на перроне людьми, которые торопились добраться до своих вагонов до отправления поезда. «Любопытно и даже очень. Поездка еще не началась, а у нас уже появились некоторые сложности», неожиданно задумчиво произнес Фрэнк, откладывая в сторону газету. Я отвлекся от окна и вопрошающе глянул на него. Он протянул мне ее. Второй разворот. Я зашелестел страницами, пытаясь понять, что так заинтересовало Фрэнка. Долго искать не пришлось. Таинственная смерть за несколько дней до окончания контракта. Вчера, 10 июня 1896 года, за день до окончания срока служебного контракта был убит шериф по иным делам города Вирджиния Джереми Боткинс. По заключениям экспертов, смерть наступила в результате удушения неизвестным предметом, предположительно шнурком. Следов магического воздействия не выявлено. Шеф полиции города Вирджиния Джон Майлз от комментариев отказался. Ведется следствие. При поступлении новой информации мы будем держать вас в курсе событий. Специальный репортер Territorial Enterprise Сэмюэл Клеменс. Дичь какая-то. Городского мага шнурком. Добыть да того не может. Я с недоумением смотрел на Фрэнка. Вот-вот, согласился он со мной. Но главное даже не в этом. Газета от вчерашнего числа, то есть убийство, было совершено два дня назад. В управлении уже наверняка должны были о нем знать, но почему-то никто не счел нужным сообщить мне об этом вчера, когда я там был. Хотя все прекрасно знали, что я еду его менять. У него заканчивался срок контракта. А может они боялись, что ты откажешься? Неуверенно предположил я, хотя мне и самому была видна вся абсурдность этого моего предположения. — Глупости. Контракт подписан. Я никак бы не смог от него отказаться уже. Да и не тот я человек, чтобы из-за подобного от него отказаться. И они прекрасно знают об этом. Тут дело в чем-то другом. Он задумался. Тогда, может, они не хотели, чтобы ты предпринял какие-то шаги по этому поводу, пока еще находишься здесь? Может, они чего-то опасались? Продолжал я перебирать возможные варианты. А вот это не исключено. Очень даже похоже на правду. Мрачно кивнул головой Фрэнк. Кое-какие шаги я, безусловно, предпринял бы, если бы узнал об этом вчера. И почему-то директор управления явно не хотел, чтобы я их предпринимал. Не нравится мне все это. Он замолчал, не удосужившись даже пояснить, что он имел в виду. Я не стал приставать к нему с глупыми вопросами. Не хочет рассказывать, значит, не моего ума дело. Хотя картина действительно получалась удивительно нелогичной даже на мой дилетантский взгляд. Что-то еще тебе показалось странным во всем этом. Отвлекся он от мрачных мыслей и кивнул мне на газету. Да для меня тут все странно. Как я уже говорил, убийство мага удушение шнурком очень нелепым и неправдоподобным кажется. Это еще при том, что следов магического вмешательства не выявлено. Да к магу такого уровня никто и подойти бы незамеченным не смог. Не то что задушить. У него наверняка должна была пассивная магическая защита стоять от физического воздействия. Странно это все. Торопливо поделился я своими соображениями. Верно. Одобрительно, как мне показалось, кивнул Фрэнк. А сам способ убийства, если отвлечься от магии, тебя не настораживает? Я задумался. Действительно, странный способ. Очень нехарактерный для убийц. У нас же все просто обычно. Либо огнестрел, либо нож. У меня рефлекторно дернулась рука почесать грудь, по которой меня как-то вскользь полоснули в драке ножом, но я пересидел себя. Не вижу смысла в подобном риске. Со шнурком к магу лезть. Звучит, как полный бред. Если только это какой-то артефакт был... Но тогда эксперты должны были это определить, и тогда речи о том, что следов магического воздействия не выявлено, не было бы. — В правильном направлении мыслишь. Фрэнк достал сигару и закурил. Вообще, эта смерть через удушение шнурком явно что-то символизирует. Осталось понять, что именно. В Англии, например. Тут он еще раз затянулся и бросил взгляд в окно, где Перон плавно заскользил назад. Поезд тихонько тронулся. Дворян изняли только через повешение на шелковом шнурке. В странах Арабского Востока султан присылал провинившемуся чиновнику шелковый шнур, которым впоследствии чиновника и душили. Высокопоставленных турок лишали жизни именно удушением потому что считалось, что нельзя было проливать кровь турецкой знати. Наказывать можно и нужно, а вот кровь пролить, не-не. В Китае провинившемуся чиновнику вручает шелковый шнурок, на котором он должен сам повеситься. Вариантов много, это только то, что я вспомнил сходу. Он положил недокуренную сигару в пепельницу и, потянувшись, встал, снимая с себя плащ. Это и будет твоим первым ой, заданием на этой практике. По приезду сходишь в городскую библиотеку и найдешь всю информацию про казни шелковым шнурком. В каких странах применяются? Что символизирует? И тому подобное. Заодно сделай подборку газет за последний месяц и ознакомься с новостями. Ищи все странное и необычное. А я тем временем схожу, представлюсь шефу полиции и заодно поговорю с экспертом. Все понял? Разумеется, без проблем. Я тоже встал, снимая верхнюю одежду. Пора обустраиваться. Ехать предстояло еще долго».